Дидье Ван Ковеллард. Папа из пробирки. Роман. Перевод с французского. Серия уроки французского. Москва. Острель. 2012 год. Категория 16+. Аннотация. Необычная история, рассказанная в романе Дидье Ван Ковеларта, посвящена судьбе ребенка из пробирки. Франсуа, Бизнесмен с железной хваткой, ворочающий миллиардами, но всегда остающийся в тени, под влиянием случайного стечения обстоятельств, решает выступить в роли донора и помочь Симону, скромному продавцу игрушек и из провинциального нюрмага и его жене Андриене стать родителями. Он не предвидит, как далеко заведет их всех эта минутная прихоть. Дидье Ван Ковеллард, Родился в 1960 году один из крупнейших французских писателей современности. Как говорит писатель, его интересует воздух времени, хотя им бывает и трудно дышать. Книги Ван Куэлларта, регулярно входящие в число бестселлеров, отмечены рядом литературных премий, в том числе Ганкуровской, и переведены более чем на 20 языков.